Глава третья. Мой прежний счастливый мир рухнул в одночасье. «Папка, ты что? Вставай!» Я упала рядом с отцом на колени. До дома оставалось не больше полста шагов. «Я помогу! Ты только поднимись! Нас мама ждет!» Я тормошила его за плечо, хотя уже точно знала, что князь Беремир мертв. Страшный треск и крики заставили меня поднять глаза на наш дом. Я смотрела и не верила. Самый красивый терем в городе в раз потерял свое величие. Разбитые окна, вывалившиеся наружу занавески, ворота широко распахнуты, а во дворе орудуют чужаки. Все в черном, точно слетевшиеся на поле брани вороны, а из окна комнаты моей сестры рвется наружу пламя. — Тарина! — произнесла я срывающимся голосом. Горюя над убитым отцом, я совсем забыла, что у меня есть еще сестра и мама, которые тоже в опасности. Я поднялась, чтобы бежать к ним, но в этот момент кто-то сильно обхватил меня сзади за плечи и дернул назад. Дура! Уходить надо! Я попыталась вырваться из захвата крепкого мужчины. Его борода щекотала мне щеку, но сбоку подскочил кто-то другой, худенький, точно ребенок, но прыткий, в такой пестрой одежке и с таким размалеванным лицом, что сразу заребило в глазах. Он ловко натянул мне на голову колпак с колокольчиками. И я слышала, как жалобно они тренькнули. С в шапку нахлобучили так низко, что лишили зрения. Держа под руки, эти двое поволокли меня прочь от дома. Я едва успевала перебирать ногами. — Вот так-то, девонька, никто тебя не узнает. Наша братья хоть и заметная, а все равно для людей безликое. Задыхаясь от быстрого бега, приговаривал старший, что до того называл меня дурой. Что люди обычно запоминают? Шапку дурацкую, дудку-свистульку, да песни-пляски наши дикие. А за лицами, свекло и крашеными они человека не видят. Так что молчи, милая. Пусть думают, что шуты заезжие из города бегут. Еще чуть и выберемся. Нам бы до ворот добраться в целости, а там у реки наши стоят. — Мне к маме надо, — пропищала я, мотая головой, пытаясь хоть как-то сдвинуть шапку с глаз. — Она с сестрой в беде. И милые, уже ничем не помочь. Всех домашних уже перебили. Мы их тела на заднем дворе видели. А отца твоего враг поджидал. Затаился, зная, что князь первым делом к жене кинется. Он сам, бедняга, в руки врага и пришел. Я перестала двигать ногами. Повисла куклой. Дядька Петр, зачем ты ей о мамке с сестрой рассказал? Тоненьким голоском возмутился малой. Тащи ее теперь волоком. Ты, девка, не дури. Больно ущипнул меня за щеку Петр. Рано собралась помирать. Тебе за смерть своих еще отомстить надо. Ты теперь последняя из рода Беремиров. Так что приготовься к своей войне. Наущения подействовали. Я передумала умирать. Теперь в моем мозгу стучало одно слово. Месть. Я не понимала, как буду мстить. И смогу ли переиграть жестокого врага, даже имя которого мне неизвестно. Но мое будущее обрело смысл. Мне бы только выбраться из города, а там я добегу до крепости Ратиборов. кинусь к мужу своему, а он к отцу и брату. Пусть соберут дружину и погонят врага с наших земель. Меня уже не было нужды тащить. Я сама бежала впереди всех, ведомая отважными мыслями. Поправила шапку, заткнула за пояс верхнюю юбку, чтобы не мешала шагу. Поднялась с земли горсть пыли, закрыв глаза, кинула себе в лицо, чтобы уж наверняка не признали. На воротах ждали. Сидели на таких же черных, как одежды, конях, с беспокойством оглядывали лица бегущих из города людей. Не хотели упустить с добычу. Меня искали. Или кого из сотоварища отца, не знаю. Но перехожих артистов выпустили без задержки. — Ты куда собралась? — окликнул Петр, когда я торопливо поблагодарила скоморохов и повернула к роще. — За реку! я махнула рукой, указывая направление. — В крепость к ротиборам! Они помогут! — Глупая! — покачал головой дядька. — Так и не поняла, кто на ваш дом напал. — Даже не смей так думать! — я топнула ногой, не зная, как переубедить Петра. — Игорь, муж мне! — Ну да, ну да. А спроси меня, кто твоей сестре подол задрал, прежде чем убить? — Игорь не мог. Я сжала пальцы в кулаки, слыша гнусный навет. Хотелось ударить лжеца по его глупой физиономии. Он бы не успел. Мы с ним только расстались. Но не знаю, как у них там роли расписаны. А вот только я своими глазами видел, как гарант твою сестру в сарай заказ уволок. Дядька Петр, не надо. Жалобно пискнул молец. Ее сейчас удар хватит. Видишь, как трясется. Петр осекся, взял меня за руку и потащил к реке, в обратную сторону от рощи. Я не упиралась. С нами хотя бы не пропадешь, Маленько силы наберешься. Придумай, что дальше со своей жизнью делать. И иди на все четыре стороны. А пока мы твоя главная опора. Зачем я вам? У меня уже не было сил сопротивляться. Участь сестры меня убила. Что сотворили с мамой, даже думать не хотела. Твой отец всегда был добр к нам. Не гнал. Разрешал заработать. Почему же мы к его кровиношке должны спиной повернуться? Добро за добро. Зло за зло. Переиначила я, оглядываясь на разоренный город. Запряженные повозки ждали только нас. «Нашли!» — окликнула мальца, черноволосая девчонка, яркая представительница племени Рома. Цветастая юбка и звенящие манисты на шее не дали обмануться. «На силу догнали!» — буркнул мальчишка, отбирая у меня свой колпак. Я огляделась и заметила, что из некоторых кибиток на меня глазели смущенные лица вечных жителей дорог. Как только мы запрыгнули на последнюю из повозок, странный обоз, состоящий из смеси бродячих артистов и черноглазых рома, тронулся. Очень страшно оставаться один на один со своими думами. В памяти тут же всплыли образы сестры и матери и смотрящие с укором глаза отца. Я винила себя за то, что тайно ушла из дома. Казалось, останься я на месте, и судьба моих родных не была бы столь ужасна. Могла ли я изменить ход событий? Нет, конечно. На меня тяготило, что в тот момент, когда их убивали, я миловалась со своим женихом. Об Игоре, умышленно или нет, уведшим меня из дома, ни хорошо, ни плохо думать не хотелось. Плохо, значит, он был в сговоре с врагом. Но нашел иной способ одержать победу. Поиграл с дурочкой, получил удовольствие и отбыл. Глупышка сама найдет свою смерть, когда явится домой. Хорошо, Игорь ничего не знал о планах родственников и теперь сам находился в опасности. Если он не примет поступок родичей, сделается им злейшим врагом. А если примет? Неужели я настолько ошиблась? Неужели Игорь вовсе не сокол, а мелкая птичка-зарянка? Я измучила себя размышлениями. Нужно было отвлечься разговорами хоть какими-то, чтобы не сойти с ума или не зайтись в рыданиях. Дядька Петр, что-то я не поняла. Я перелезла к нему поближе. Натянутый на дуги полог надежно скрывал уедущих в телеге. «Выходит, вы нарочно за мной в город отправились?» «Мы уже хотели тронуться, чтобы покинуть страшное место. Но заметили, как ты вышла из рощи». Мужчина снял шляпу, украшенную длинными фазаньями перьями, вытер рукавом вспотевший лоб. «Побежали предупредить, что тебе в город не надо. Но толпа нас разделила. Насилу выбрались из нее». «А почему с вами Рома?» Я видела, что на задке предыдущей телеги болтали ногами эти двое. «Малец Комарох?» И девчонка в манистах. Они же воры и конокрады. Мой отец их никогда не привечал. Озлобленные всегда к друг дружке жмутся. Как я мог бросить на полуношной дороге несчастных женщин с детьми? А где их мужчины? Перебили всех под торжанами. Они у тамошнего князька хотели табу навести. Вот и поплатились. Их женщина на силу ноги унесли. Все добро побросали. Я их пожалел. Хоть и вороватый народ... Но поют душевно. Так как и колесим. Мы выступаем, они гадают, а деньги в общий котел складываем. Тядька Петр, мне бы убедиться, что мой муж жив. Не верю я, что он к погрому причастный. Клялся же, что никогда врагом мне не станет. Э, нет, он покачал головой. Кратебором сейчас только безумец сунется. Мы все новости в ближайшем городе узнаем. О таком вероломстве быстро гонцы весть разнесут. — А мы посмотрим, враг тебе твой жених или нет. — Милая, а почему ты его называешь мужем? — Ведь свадьба у вас так и не случилась. — Нас твой батюшка пригласил в гостей повеселить, и мы думали, что в городе еще на неделю задержимся. Посмотрев на меня внимательно и увидев, что я прячу глаза, цокнул языком. — Без свадьбы, видать, справились. — Мы думали, что пять дней ничего не изменит. — Выдавила я из себя. «А, ну вон как случается!» Вздохнул Петр и положил мне на плечи руку. Прижал к себе, понимая, что сейчас польются слезы. «Поплачь, милая, легче станет». До ближайшего города добирались две недели. Могли бы долететь быстрее, но заходили в крупные села, где тоже находились охотчики, поглазеть на пляски драки с комарухов. Рома сильно не высовывались. Понимали, что их не любят, и в случае ссоры защитить будет некому. Артисты сами нуждались в защите. Из крепких мужиков их было всего четверо. Дядька Петр самый старый. Он считался предводителем в Атаге. Остальные трое значительно моложе. Балалаечник, акробат и певец. Малец в шапке с колокольчиками исполнял роль шута. А девчонка в маниста – плесунья. Она же гадала по руке, и я видела, что маленько подворовывала. То пару яблок из корзины зазевавшейся тетки вытащит, то понравившуюся ленту незаметно с косы снимет. Наблюдать за жизнью в Атаге было интересно. Правда, я боялась нос из кибитки высунуть, чтобы не приметили мои рыжие волосы, поэтому подсматривала в дырочку. Основания прятаться были. В одной из деревень дядька Петр слышал, как расспрашивали о рыжей девке, сбежавшей к нежне. За меня обещали большие деньги. Да и мы сами не раз видели отряды всадников в черных одеждах которые скакали то в одну сторону, то в другую. После таких расспросов не оставалось сомнений, что в обозе все знают, что за птица прячется в повозке дядьки Петра. Оставалось только надеяться, что никто не польстится на большие деньги. «Может, мне уйти?» — спросила я как-то своего покровителя. «Нет», — отрезал он. Всегда так делал, чтобы не вступать в спор. «Если найдут, что вы меня прятали, никого не пожалеют. Я знала, что говорю». Видела, как безжалостен враг. Тебе одно и дня не прожить. Люди горана тут же смекнут. Что за леса выбралась на дорогу? Ну, не могу же я быть вечной нахлебницей. Вижу же, что небогато живете. До города потерпи. Что-нибудь придумаем, чтобы тебе и людей не бояться, и начать в Атаге пользу приносить. На том и порешали.